в о з р о д и т ь с я от духа. Теперь вернемся к тайне этого и е ш у а помазанника Святого духа. Когда креститель увидел, как дух сходит и покоится на том, кто выходит из воды Аордана, он понял, что тот пришел крестить не так, как он сам, только в воде, но в воде и духе. Действительно, вскоре Иисус в ночной беседе с влиятельным фарисеем по имени Никодим приоткроет перед Ним неслыханную возможность. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» истинно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 а т т а н н а III, с 3 по 8. Подобно тому, как ребенок, рождаясь на свет, обретает дыхание, суфл, человеческой жизни, появляясь из материнского лона, так и позднее ему предоставляется возможность прийти в мир царства, когда он получит духа, суфл, новой жизни, рождаясь из лона крещальных вод. О крещении, как новом рождении, смотрите также послание Титу, 3-5. «Он спас нас банью возрождения и обновления Святым Духом». Здесь речь идет о новом творении, когда Дух, носящийся над водами, оживляет то, что из них выходит. Таинственное событие, произошедшее на глазах Крестителя с Иисусом, выходящим из Орданских вод, тем самым обретает всю полноту своего смысла в качестве знамени. Еще не было на них духа. Но в тот момент, когда Иисус говорит с Никодимом, это возрождение не может еще свершиться. Иоанн умрет, оставив своим ученикам еще неполное крещение. Примерно через 30 лет после смерти Крестителя Павел встречает в Ефесе нескольких учеников и спрашивает их, «Приняли ли вы Святого Духа у веровав? Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Во что же вы крестились? Во Иоанново крещение». Деяние 19, 2 и 3. Тогда Павел велит им креститься во имя Господа Иисуса. Святой Дух не сходит на них – и они начинают говорить языками и пророчествовать. Дар Святого Духа тесно связан с крещением, принятым во имя Господа Иисуса, Деяние 2, 38. Однако иногда дар Духа предшествует крещению, Деяние 10, 44 по 48. Или же для того, чтобы дар этот последовал за крещением, требуется возложение рук, Деяние 8, 15 по 17. потому что Иисус еще не был прославлен. Неведение ефесских учеников находит объяснение у евангелиста Иоанна, который говорит, «Еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» от Иоанны 7, 39. Но какое событие имеет в виду евангелист, когда говорит о прославлении Иисуса? можно подумать, что речь идет о воскресении. Однако еще до Своих страстей Иисус возвещает ученикам о Своем с в е р ш и в ш е м с я прославлении от Иоанна, 12, 23, 13, 31, 17, 1 и 5. И это в таком контексте 12, 23, 24, 13, 30, 31, где все сосредоточено, вокруг предстоящего мученичества. Действительно, парадокс креста, который обычно считают характерной чертой Павловой мысли, п е р в 1 Коринфянам 1 с 18 по 25, тайно присутствует в Евангелии от Иоанна. Так Иисус возглашает в вербное воскресенье. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». и когда я в о з н е с ё н буду от земли, всех привлеку к себе». От о а н н а 12, 31-32. «И в о з н е с ё н от земли». Этот контраст между падением князя мира сего и предстоящим вскоре вознесением Иисуса превращает последнее в славное событие, в котором нам хотелось бы видеть его восхождение из могилы и воцарение на небесном престоле. Иоанн снова говорит о князе мира сего в 16 главе 11 стих. Сравните 14 глава 30 стих. Смысл выражения «мир сей» уточняется разными контекстами, в которых оно встречается в его Евангелии. 8, 23, 12, 25, 31, 13, 1, 18, 36, и в его первом послании, 4, 17. Чтобы помешать нам предаться мечтам о великолепии такой славы, евангелист так поясняет слова а в о з н е с ё н от земли». «Сие, — говорил он, — давая разуметь, какую смертью он умрет». 12, 33.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 как медный змей. Сравнение е в о з н е с е н и я Сына Человеческого» и «Вознесение Змея» говорит об очень многом. Народ, утративший веру в своего Бога, хотел восстать на Моисея в пустыне. Бог наслал на него ядовитых змей. Пораженный этой карой, народ признал свою вину, и Моисей ходатайствовал за него. Тогда Бог велел Моисею сделать медного змея и поставить его на возвышенности на манер знамен египетских номов. И если жалила змея какого-либо человека, он смотрел на медного змея и оставался жив. ч и с л а 21 с 4 по 9. Этот медный змей, которого израильтяне сохранили, стал впоследствии объектом идолопоклонства, поэтому Езекия вынужден был уничтожить его. цар эти смешанные воспоминания связанные со знаменитым медным змеем, побудят автора книги премудрости уточнить, что того кто обращал взоры к медному змею спасал несозерцаемый материальный предмет, а спаситель всех которому адресовался призыв о помощи. Подобно филактерии медный змей был знаком, который должен был напомнить о заповеди закона, премудрость, 16-6-7, исход, 13-9. Чей вид спасает верующих? Чтобы спастись от змей, нужно было смотреть на змею, прибитую к древу, и точно так же для того, чтобы спастись от смерти, нужно смотреть на распятого, прибитого к кресту. И подобно тому, как недостаточно было смотреть плотскими глазами на медный предмет, а нужно было прозреть глазами веры Спасителя всех, так и недостаточно смотреть плотскими глазами на распятого, прибитого к проклятому дереву, но нужно прозреть глазами веры славу единого Сына, явленную в этом распятии. И еще... Точно так же, как медный змей был знаком, напоминающим о заповеди закона, так и распятый есть знак, напоминающий о заповеди нового закона, то есть о любви, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного в добычу смерти, обрушивающейся на Его мятежных детей, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Креста Иисусов есть высшее выражение любви Божией к людям от Матфея 20-28, от Иоанна 10-11, 15-13, 1 Иоанна 3-16, к к р и м л я н а м 5-8, к Ефесинам 5-2-25. Поэтому прославление Сына, прибитого к кресту, есть предмет недоказуемой очевидности, а веры, Поэтому Сын нуждается в заступнике, чтобы утвердить и доказать Его славу, таинственно являемую только глазам веры. И этот заступник, или утешитель, параклет, и есть Дух истины, свидетельствующий о Нем. От Анны 14.17.15.26. Дух свидетельствует о Сыне. т о побеждает мир, как неверующий, что Иисус есть Сын Божий? Это Он, пришедший водой и кровью, помазанник Иисус, не только водою, но водою и кровью. И Дух свидетельствует, потому что Дух есть истина. Итак, три свидетельствуют — Дух, вода и кровь. И эти три свидетельствуют согласно. Если мы принимаем свидетельство людей, то свидетельство Бога больше, ибо таково свидетельство Бога, что Бог отдал Сына Своего. Бог даровал нам жизнь вечную, и жизнь эта в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына не имеет жизни. Я написал вам это, чтобы вы, верующие во имя Сына Божия, «Знали, что имеете жизнь вечную» — 1 а н н а 5, с 5 по 13. «Пришедший водой покаяния и кровью смертных мук есть Сын Божий». В этом и заключается предмет спасительной веры и первое свидетельство, принесенное Духом истины. И в самом деле речь идет о том, чтобы уверовать во имя Единородного Сына Божия. Атеанна 3, 18. «Ибо верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». 3, 36. «Но Сын станет предметом веры, лишь будучи прославлен восхождением на крест. И тогда узрят Его те, которые пронзили Его». Откровение 1, 7. Атеанна 19, 37. Захария 12, 10. ибо это восхождение является поистине его вступлением на престол. Вот что, сам того не зная, выразил Пилат, сказав «что я написал, то написал» от а н н а 19, 22 по поводу надписи на кресте. С е ё помощью он хотел выставить в смешном виде знатных иудеев, назвав казнимого их царем. Как схождение Духа на Иисуса в момент крещения – не было дарованием нового дара. Так не станет им и прославление на кресте. Новое здесь в том, что казнь Иисуса дает верующим возможности созерцать в этом прославлении Его достоинство единородного Сына, 1-14, достоинство, дарованное Ему той любовью, которой Отец возлюбил Его прежде основания мира, 17-24. Слава Сына состоит в том, чтобы быть единородным сущим внедре Отчим, от и а н н а 1, 18, возлюбленным, в котором благоволение Отца, от Марка 1, 11, тем, кому Он дает Духа без меры, потому что любит Сына и все дал в руку Его. Для а н н а обладание вечной жизнью целиком зависит от веры в то, что Иисус есть Сын Божий. Помимо приводимых здесь текстов, смотрите о т о а н н а 6-40 и заключение Евангелия, 20-31. Иисус называется возлюбленным Отца у Матфея, 3-17, 12-18, 17-5, от Марка, 1-11, 9-7, 12-6, от Луки, 3-22, 9-35, 20-13, 2 Петра, 1-17. устами Центуриона. Но действительно ли является сыном тот, кто, будучи осужден религиозными начальниками своего народа и повешен на виселице проклятых, г а л а т а м 3, 13, умирает, вскричав «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» от Марка 15, с 34 по 37. И однако, именно видя Как он испускает таким образом свой последний вздох, римский центурион, стоящий на посту у креста, воскликнул «Истинно, человек сей был Сын Божий» от Марка 15, 39. Конечно, этот гой не знал причин осуждения, как не знал и признаний, сделанных любимому ученику. Он не разделял обманутых надежд тех фанатиков-националистов, которые тщетно ждали от Иисуса восстановления национальной независимости. Но Иисус сказал, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» — Атеанна 9, 39. Ни один из тех, кто должен был бы видеть это ясно, не сумел признать вслух перед лицом распятого, что он Сын Божий. Ни израильские богословы, ни борцы за освобождение, ожидавшие, что помазанник Божий принесет избавление, ни ученики, взращенные им самим, не исповедали сына в самый момент его прославления. Лишь солдат оккупационных войск, несший привычный наряд на месте распятия, стал глашатым духа истины, ходатая за сына, и произнес это торжественное свидетельство. ибо сыну надлежало быть предметом пререканий от Луки 2, 34, во время его кровавого царения на Лысой горе. Крест славы единородного. А теперь прислушаемся к тому, что свидетельствует дух истины перед лицом умирающего Иешуа Назарянина. Любовь Отца к Своему единородному Сыну разительно проявляет себя в этом погружении Сына, подобно зерну, в человечество, которое сможет обрести в нем целостность. Ибо зерно умирает в земле лишь за тем, чтобы дать ей свой плод. Сын испустил последний вздох смертного человека лишь за тем, чтобы вернуть дух умирающему человечеству. Если отец избрал в жертву своего единственного сына, то это потому, что он его возлюбленный, в ком он хочет завершить судьбу возрожденного человечества. Его сын — единственный подлинный образ его, и по этому образу воятель хочет придать человечеству окончательное сходство с собой. Умирая на кресте, сын полностью выражает образ отца. И в самом деле Бог есть любовь, 1 Иоанна, 4, 8-16. Жертвуя своей жизнью за тех, кого Он любит, Сын дает им самое высшее свидетельство, свидетельство любви, от Иоанна, 15-13. Поступая так, Сын возводит свою любовь к людям на уровень точного образа той любви, которой любит сам Отец. От Иоанна, 15, 9, 17, 23. При последнем вздохе распятого тайна любви, которая есть Бог, полностью открывается людям. В безвинной жертве, умирающей ради того, чтобы ее палачи обрели жизнь, любовь достигает высшего накала. Так имя Отца, тот, кто дарует жизнь любовью, высочайшим образом прославляется Сыном, 12, 28, 17, 26. И вместе с тем прославляется Сын, как Тот, Кто пришел во имя Отца Своего, Атеанна от 5, 43. Но никто не может приступить верою к тайне Сына, распятого в блеске славы, если Отец, пославший Сына, не привлечет к Нему ученика Своего Сына, 6.44, внутренним свидетельством Духа Истины, внушающего верным исповедать свою веру перед лицом до тех пор непонятного креста их Спасителя. Строить гробницу Сыну Божию Итак, с того момента, когда сын в з о ш ё л на свой жертвенный престол, дух свидетельствует о его славе, как его защитник. Он шепчет на ухо тем, кто пронзил его, и теперь остолбенело глядит на него и требует от них пересмотреть его дело. Этот пересмотр произойдет в их сердцах, заставит их признать себя палачами Бога и осудить себя, тогда как они считали себя праведными судьями, осудившими злодея. И Божественный Защитник произносит свою защитительную речь не только в Страстную Пятницу. Он произносит ее перед всеми теми, кто не признан и отвергнут своими братьями, по образу того, кто есть образ Божий. В самом деле Бога никто никогда не видел. 1 Иоанна, 4-12. и мы оказались перед лицом казнимого Назарянина не за тем, чтобы судить себя, судя его. Но мы без конца оказываемся перед лицом тех, о ком он сказал, «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне, и так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне» от Матфея 25, 40-45. Именно перед лицом тех, кто, подобно ему, не понят и отвергнут, можем мы судить об истинности исповедания веры, в силу которой мы хотим приветствовать как Сына Божия того, кого отвергли его братья. Перед их лицом мы услышим, как защитник становится обвинителем. «Горе вам, лицемеры, что строите гробницы Сыну Божию, говоря, если бы мы жили во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови Сына Божия. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили Сына Божия. От Матфея 23, 29, 31. Что это за вера, которая строит гробницу Сыну Божию? Такова твоя вера. если ты думаешь отблагодарить того, кто за тебя умер от любви, удушая в своей утробе его дух, умирающий от любви к самым отверженным из его братьев. Дух, защитник или обвинитель. Отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну. Атеанна от 5, 2 2 Перед лицом сына судьи стоит дух защитник. Защитительная речь этого ходатая обратила однажды палачей, побудив их признать верою сына судью в том, кто был осужден в Великую Пятницу. Будут ли они каждодневно узнавать того же осужденного в любом отверженном? Если да, то они имеют в духе истины ходатая пред судьей, Ибо Духу Сына, Который есть любовь, не т е с н о в них, напротив, Он сделался их жизнью. А если не так, то Дух истины станет их обвинителем перед судьей и обличит лицемерие их веры, которая якобы воздает славу Сыну, а на деле не хочет вспыхнуть огнем любви, от которой Он сгорел. Крещальный дар Духа Именно крещение есть та точка, где Духа Иисуса дарует жизнь тому, кто решился погрузить свою собственную смерть в смерть Сына Божия. Крещение скрепляет печатью исповедания веры тех, кто услышал защитительную речь Духа х о д а т а И в то же время крещение оживляет Духом Сына, сыновей Адама, избравших местом Своей смерти, Крест Сына Божия. Последний смертный вздох Иисуса был высшим деянием Духа Любви, и с Него началось бушевание этого Божественного Духа в мире. Этот Дух разорвал завесу в храме и оживил мертвых от Матфея 27, 51, 52, в то мгновение, когда умер тот, кто есть в в о с к р е с е н и е от Анны 11, 25. Это Он воскресил распятого и восставил его в сиянии славы Сына Божия и Господа, к р и м л я н а м 1-4. А затем тем же Духом Господь объял Своих учеников в день Пятидесятницы, деяния 2-2-4-33. И это Он овладевает теми, кто принимает крещение во имя Господа Иисуса и возрождает их. Деяния 2.38, 8.17, 10.44-48, по 19.5-6, 1. Коринфянам 6.11, к Титу 3.5, Атеанна 3.5-6. Завет, написанный Духом Божиим на сердцах. Но таинство крещения — лишь начало жизни, — которая вся должна быть прожита под знаком этого таинства. Что это значит? То, что крещенный ветхий человек должен сгореть от того же Духа Любви, который рождает нового человека. Покорность Духу Любви, исшедшему от распятого Сына Божия, есть закон жизни, родившегося Сыном Отца в Единородном Сыне. Крещальный дар Духа скрепляет печатью Новый Завет, заключенный Сыном б о ж ь и м и написанный не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 2 Коринфянам 3.3. Ягвы возвестил об этом устами Иеремии. «Вот наступают дни, когда я заключу с Домом Израиля Новый Завет». «Я вложу закон мой во внутренний стих, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, говоря один другому, познайте ягвы. Но все они будут знать меня, от малого до большого, так говорит ягвы». 31.31-34. А устами и языкиля он уточняет сказанное.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 Отец изымет у сына Адамова то, что этот падший называет любовью, и вложит в него то, что он сам называет любовью, и что есть дух его. Тогда жизнь этого человека в глазах его братьев примет вид креста его Господа. И отец узнает своего сына в том, кого дух возродит по образу единородного.